Если Байрон отошёл от руссо как от писателя, влияние которого он сам не отрицал, то о другом французском писателе, герой которого был несомненным предком Чайль Горрольда, Байрон упомянул только однажды иронической строчкой бронзового века. Штебриан, автор Рене, был для Байрона только фабрикантом жития святых. За 2 года до смерти Байрона Шотбрян писал в замагильных записках о своём великом современнике. Мы оба вожди литературных школ, он английский, а я французский. Мы оба путешествовали по востоку. Пути наши пересекались, но мы никогда не виделись друг с другом. У нас были общие идеи, почти одинаковая участь, если не одинаковые житейские повадки. Рене опередил Чайльд-Гарольда Байрон, читающий и цитирующий всех современных французских поэтов, конечно, не может не знать меня. Отчего же он имел слабость ни разу не назвать моего имени? Неужели он боялся умалить себя в глазах потомства только потому, что фара, зажжённая на моей гальской ладье, указала кораблю Альбиона пути по морям неисследованным дотоле? под этой реакцией, считавший себя профессором монархической науки, писавший для королей пособие по владению тронами, спаситель христианской религии, Жтабрян невероятно забавен в этой обиде на английского лорда Карбанария, безбожника, за которым международная полиция Священного союза установила гласное и негласное наблюдение, едва он успел появиться на континенте. Как бы ответом шотбриану звучат слова четвёртой песни чайль Горольда: наследственные рабы. Разве вы не знаете, что ваша свобода есть ваше собственное дело? Научитесь наносить удары, ибо победа может быть одержана только вашей рукой. Ни гальские герои, ни московские цари нас не спасут, ибо правительство, побеждая друг друга, вовсе не хлопочет о вашей свободе.